Глава 42: Вода и лед. Наверное, будь это фильм, Олег бы после такого превозмогания героически потерял сознание, и его бы торжественно выносили на руках собственные соратники, К счастью, для всех это не было фильмом. К тому же, едва ли бы Влад позволил подобному случиться, и, если что, перехватил бы управление телом. Тем не менее, у Олега серьёзно потемнело в глазах. Он закашлялся, пытаясь выплюнуть попавшую в лёгкие воду, но сделать это было нелегко. Разоплатившись, он возник снова, в ста метрах оттуда, на сухом участке. От этого ему полегчало. И задрав голову, он поглядел наверх. Так и есть. Тот, кого он считал боссом, Быстро удалялся оттуда, видимо, сообразив, что атака Кракена не прошла. Какие еще секреты будут у него в запасе? Я не чувствую больше никаких сильных монстров, сообщил Влад. Вероятно, остались лишь мелкие твари и босс-маг, контролирующий их. Несмотря на то, что после телепортации его тело в очередной раз стало сухим, першение в горле осталось. «Остался последний рывок до босса!» Олег повторял то, что слышал от Влада своим людям. Странно звучало это словосочетание, которые заметная заметной опаской входили в пещеру. «Итак, пещера». Лишь теперь у Олега появилось время рассмотреть её получше. Большую её часть занимала озеро, или вернее, дыра, в подводные глубины, простиравшиеся в этих вратах повсюду. Круглая дыра с холодной водой, в которой медленно тонули ледяные осколки того, что только что было кракеном, располагалась она строго по центру. Снаружи ее охватывало небольшое кольцо из мокрого камня, где можно было пройти вдвоем, но не втроем. С трех сторон этот зал окружали почти вертикальные скалы, а с одной – крутая горная тропа, ведущая резко вверх и вперед. «Последний рывок!» – с сомнением протянул кто-то из искателей Биранга. «Вы это точно знаете, или это просто...» «Это не предположение», — кивнул Олег. «Я точно знаю. Босс, может быть, какие-то мелкие твари, но ничего подобного Кракену больше не будет». Он обратил внимание на это робко-почтительное «вы». В ходе рейда, разумеется, его образ был лишен немалой талики своей сакральности, Сражаясь с ним бок о бок, искатели все больше видели в нем просто человека и переходили на «ты». Сейчас же он прямо на их глазах совершил подвиг, в одиночку убив монстра, разрубавшего людей, ну ладно, зомби, одним ударом и сотрясавшего стены. В коридоре послышался топот, и вскоре туда выбежала остальная часть группы, вся в полном составе. — Мы пришли, — доложил один из магов. — Что тут происходит? — Уже ничего, — Макс указал рукой вперед. — Некромант убил его. — Кого? — поразилась Света. — Кракена, — махнул рукой Олег. — Если кого интересует история этого сражения, расспросы оставьте на потом. «Чем скорее мы разберемся с боссом, тем скорее сможем тронуться в обратный путь». «Согласен», — кивнул Виктор. По его виду можно было сказать, насколько он измотан. Кажется, держать стены каменного мешка было сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. «Он ушел туда», — Олег указал наверх. «Не знаю, босс это был или нет». Слишком далеко, чтобы вообще что-то разглядеть. Какая-то фигура, кажется, тоже из воды. «Тогда чего мы ждём?» Света картинно поиграла мечом. «Идём туда!» Олег кивнул, и искатели тронулись наверх. Идти по скальной тропе было не то чтобы удобно, но вполне реально. Пару раз кто-то оступался но товарищи не давали ему рухнуть вниз, и в итоге, спустя двадцать минут, команда забралась наверх. Да, идти оставалось недолго, но по-прежнему тяжело. — Это что, лёд? — пригляделся Стёпа. — Та впереди лёд вместо земли. — Вот блин! — Макс покачал головой. — Тут надо идти на коньках! — «Да уж, попались им врата, конечно. Вместо обычного леса с дикими орками, или там пещеры со скелетами, этот сраный аквапарк, а теперь еще и каток». «Хуже другое», — осторожно заметил Виктор. «То, что это лед, полбеды, но я не чувствую под ним земли, а значит, под слоем льда — вода». И черт знает, на какое расстояние. Все напряглись. И именно в этот момент ледяное покрытие, перед которым они стояли, начало трескаться. Фонтаны ледяной воды били вверх, визуально доставая почти до неба, а затем снова обрушивались вниз, образуя уже привычных водяных воинов в ледяных доспехах. Брызги отлетавшие от них, Обжигали сильным холодом. Наконец, одна из водяных фигур отделилась от стройного ряда и двинулась вперед. «А вот и босс», — сообщил Олегу Влад. «Это босс», — Олег тут же выбросил руку с мечом. «Который выходит...» «Не который, а которая», — поправил Виктор. И действительно, фигура быстро обретала формы. И формы эти были... выдающимися. Вода начала белеть, превращаясь в лед. Через 10 секунд к искателям медленно приближалась прекрасная и совершенно обнаженная женщина. Наверное, это было бы очень эротично, если бы прекрасная особа не была сделана изо льда. Ну а еще, если бы не презрительное выражение на лице... «Верховная душа воды», — сообщила система Олегу. Впрочем, точное название было несущественно, а остальное он уже знал и так. «Это сексизм», — возмутилась Света. «Почему она приняла именно женский вид?» «Хочет отвлечь нас», — фыркнул Макс. Но смешок вышел каким-то нервным. «А кто вам сказал, что это не ее постоянная форма?» риторически заметил Олег. Так, маги, нагревайте все так, как сможете. Эти штуки любят холод, а значит недолюбливают тепло. Выйдя вперед, верховная душа воды бросила несколько резких фраз, на странном булькающем языке, а затем подняла руку вверх, давая сигнал своему водяному войску. То отреагировало незамедлительно бросившись вперед. Впрочем, их уже встречал барьер из воинов. Зачарованные артефактные мечи были достаточно крепки, чтобы остановить ледяные удары. Впрочем, превосходства тоже не было. Искатели и ледяные монстры дрались приблизительно на равных. — По-моему, она их усиливает! — прокричал Виктор. Здесь, когда сверху было уже небо, а не каменный потолок и толща воды над ним, он мог не сдерживаться и металло во врагов булыжники, выдирая их прямо из скалы. «Похоже на то!» — ответил Олег. «Он как раз выстраивал своих оставшихся зомби так, чтобы те принимали на себя основные удары ледяной армии. Можно было бы, конечно, призвать еще мертвецов, но...» «Нет, пускай искатели покажут себя в бою сами. Нужно прикончить ее, тогда...» Ледяная королева почти не сражалась сама. Она просто стояла посреди поля боя с презрительно-снисходительной улыбкой. Мол, «Старайтесь, старайтесь, все равно мы вам не по зубам!» Искатели до нее не дотягивались. Однако, когда какой-нибудь осколок льда или энергетический луч в нее попадали, они просто отскакивали. Сверхкрепкая ледяная защита, значит. «Света!» — Олег обернулся к дочке олигарха. «У тебя есть какое-нибудь метательное оружие или стрелковое?» «У меня?» — растерялась та. «Ну, есть небольшой лазерный пистолет, на крайний случай». «Стреляй в эту дуру!» — приказал Олег. «Думаешь, Лазар ее возьмет?» «Сильно сомневаюсь, но Лазар тут ни при чем», — покачал головой Олег. «Твои способности. Твоих врагов преследуют неудачи, а врагом считается тот, кого ты атакуешь. В прямом смысле слова. Ты же замечала, что те монстры, которых била ты, куда чаще промахивались?» Света задумалась. Кажется, до сих пор она была не очень довольна полученным ей классом и лишь теперь действительно осознала, какие перспективы он перед ней открывает. «Ладно», — пробормотала она, вытаскивая откуда-то с пояса маленький пистолетик. Разумеется, небольшой обстрел лазерами не причинил никакого вреда верховной душе воды. Лазеры — отразившись от ее блестящего тела, улетали вверх. Хорошо еще, что не в но что-то все же изменилось. «У нас получилось?» — уточнил Олег у Влада. «Ты должен это видеть!» «А ты приглядись сам», — благодушно заметил тот. Да уж, не самый подходящий тон в бою. Но Олег последовал совету и... Проклятая верховная душа воды, оповестила система. Идеально! И, кажется, проклятие росло с каждым новым выстрелом. А затем произошло это. Температура росла все выше и выше, подтачивая ледяную корку тварей. И вот уже спустя какое-то время презрение ледяной королевы сменилось недоумением. Возможно, следующей эмоцией был бы испуг, но она не успела испугаться. Ледяная броня выдерживала выстрелы и удары, но все-таки огромная глыба камня, размером с корову, рухнувшая на нее сверху, была слишком тяжела. Ледяное тело пошло трещинами и рухнуло вниз, раздавленная глыбой. Олег готов был поклясться, что видел среди осколков светящуюся сферу, которая быстро треснула. А затем ледяные воины стали безвольно падать один за другим. Они еще пытались шевелиться, но это было похоже на контузии инвалидов. Все искатели обернулись на Виктора. «Ну, не благодарите», — смущенно улыбнулся тот, сняв очки. «Кажется, получилось». «Ура!» Завопил кто-то. «Молодцом!» Зомби быстро добивали тех монстров, что еще пытались трепыхаться. Может, они сейчас и слабы, но незачем рисковать, оставляя их живых. «А ведь такой же глыбой было бы очень легко раздавить Марктолуса», — подумал Олег. «Он же всего лишь чертов паук. Раз, и только мокрое пятно, как оттапка!» Так раздави! Посоветовал Влад, если уверен в своих силах, а если нет, не фантазируй. Не уверен, с сожалением признал Олег. Марктолу слишком сильный маг, и. Он поднял голову. Поздравляю с первой крупной победой, обратился он ко всем. Особенно тебя. Его рука легла на плечо Виктору. Эти врата зачищены. Вероятно, где-нибудь здесь можно было бы поискать артефакты, если они не затоплены, конечно. Но попробовать стоит. «Пофиг на артефакты», — отозвался кто-то. «Можно вызвать дайверов. Пусть облазят здесь все». «Ну, можно и так», — согласился Олег. «Это наши врата. Мы их зачистили. А теперь...» Пускай ими занимаются другие. Наша же задача сейчас — выбраться обратно.